Глава 13, в которой рассказчик ищет зерно правды. Первыми словами Валька при теперь уже далекой встрече с тетей Машей в Поминской были «А правда, что вы заковываете детей в железо?» В деревне, где он жил, о санатории говорили всякое. Как положено, слухов, домыслов и сплетен в соседском деле хватало. Говорили, что вроде бы тетя Маша, совсем не тетя Маша». Она уже была замужем за белогвардейским генералом и потеряла ребенка от какого-то страшного, неизлечимого заболевания. Несложно догадаться, от какого именно. Отец ее священник. Врачом она стала поздно, потому что сидела. На свободу ее выпустили с другой фамилией. Почему? На этом месте та или иная товарка делала таинственное лицо и говорила, что тетю Машу, или как там ее на самом деле, в ОГПУ перевербовали и она выполнила ряд серьезных заданий, после чего ей дали начать новую жизнь. Говорили также, что своего отца, священника, тетя Маша нелегально прячет на том берегу по отношению к самому санаторию. На этом фантазии сельчан не заканчивались. Оказывается, тетя Маша, и ее теперешний муж, садовник Невзоров, безусловно, граф, были знакомы еще в Ленинграде и состояли в любовной связи. В Евму приехали поочередно, чтобы отвести друг от друга подозрения, а потом завладеть сокровищами художника Северова, которые жившие до Фоминской с Невзоровым десантники почему-то не тронули, видимо, будучи одержимы высоким и благородным порывом засекреченным дворянским отпрыском, о приезде которых знали заранее. Но и это еще не все. Фоминская идея просилась обратно в контрразведку, но ее не взяли из-за Невзорова, морского офицера царской армии. Истинная правда, к этому можно добавить героя русско-японской войны, которому, как и дяде Саше, было что рассказать. Тогда тетя Маша нашла и привезла в Евму всех своих дворянских друзей и подруг. Наверное, в виду имелось пролетарского происхождения разночинка Степнер с дочерью и дворянин по выслуге дядя Саша, который чихать хотел на всякую конспирацию. И вот все вместе Они готовятся к побегу за границу. Ладно, хоть невооруженному восстанию против советской власти или покушению на Сталина. А пока, за временной невозможностью побега, срывают свое имперское зло на бедных детках. Из всего этого мог бы получиться увлекательный и дешевенький роман, из-за устного варианта которого Фоминскую не раз вызывали в районный отдел НКВД и заставляли писать анкеты. Однако надо признаться, что в некоторых немногих деталях, самых грустных деталях романов-сплетнях, его авторы оказались правы. Когда съехали десантники, ровно на следующий день к особняку подкатила телега, с которой легко соскочила стройная, красивая, по-городскому одетая тридцатилетняя женщина. Ее выбежал встречать мужчина лет 50 с гаком, тоже не местного разлива, с бородкой и в пенсне. Гостью он ждал уже давно и очень волновался, натянув жарким летним днем суконный костюм. На лбу его выступила испарина. Вообще, последнее время его мучила малярия, которую он подхватил во время службы на флоте. — Здравствуйте, Мария Николаевна, голубушка вы моя. Спасибо, что приехали. — Добрый день, господин Невзоров. Простите, я вас на старый лад? А он на старый лад уже целовал ей руку и чувствовал себя при этом уже не таким изможденным и совсем не старым. Мария Николаевна окинула взглядом имение и сказала «Нет, не мечтательно», сказала, как отрезала «Это будет наш царско-сельский лицей». Фоминская действительно в юности была замужем и потеряла маленькую девочку, умершую от туберкулеза. Причем от той формы туберкулеза, которая, будучи вовремя обнаруженной, излечима. Но болезнь у девочки нашли слишком поздно. Тетя Маша проглядела собственную дочку, и это была едва ли не единственная врачебная ошибка, сделанная Марией Николаевна еще до того, как она стала врачом. Вероятно, тогда же она развелась с первым мужем, не в силах преодолеть общее горе. Кем был этот человек, неизвестно, да и не так уж важно. После этого Фоминская поехала на одну из строек, куда подрядилась на пятилетку — и только затем поступила в медицинский университет, закончив который, она несколько лет отработала сельским врачом недалеко от Евмы. Ее заметили и предложили новое назначение. Она прошла хорошую практику в Сокольническом костно-туберкулезном санатории, где под руководством профессора Зинаиды Юлиановны Рольхе и ее сотрудников осваивала уход за костными больными и гипсовальную технику. Ее отцом действительно был священник, и она в самом деле привезла дохаживать больного и умирающего от естественной старости родителя в окрестности Евмы и сделала это инкогнито. Здесь имела место осторожность и страх выйти из фавора властей. Но страх вовсе не за себя. Чего, с тетя Маша, при ее-то несгибаемом характере было так уж бояться? Детей после дочки Бог не дал. Второй брак был не из тех, которые заключаются попылкой и страстной любви. Остается пациенты. В хрупкой чехоточной жизни Евмы бывали такие периоды, когда становилось очевидно, умрет в этом месяце один человек или умрут все, зависит только от тети Маши, от того, удастся ей или нет, прийти в тот или иной кабинет и вытряхнуть душу из его обитателя. Договориться или не договориться она о шефской помощи? Удастся, наконец, ей заготовить березовых дров или придется довольствоваться осиной? Говорят, что незаменимых людей не бывает, но никто, кроме нее, не мог бы сделать того, что сделала она. В ней было то, что называется харизмой, которой не было ни у кого из персонала. И она это знала. Скрывая отца, Фоминская жертвовала чувством собственного достоинства ради больных. Здесь нужно сделать одно небольшое отступление и показать пример свойства не пафосного, а физиологического. Тетю Машу частенько тревожили в кавычках те самые добрые сельчане, что и пускали в ее сторону пули. Сердечко у батюшки прихватило, жинка рожает, а в руке, окажись слом, и не было случая чтобы кому бы то ни было Фоминская отказала в самой незамедлительной помощи. Вот и на сей раз она прыгнула зимой в телегу и отправилась в деревню за 10 километров от Евмы, чтобы помочь кому-то в чем-то, не суть. Главное, что когда она этому кому-то помогла, то обратно ее то ли не повезли, то ли сама она наотрез отказалась от подводы и пошла пешком. А В двух километрах от Евмы в лесу Она наткнулась на волка, которого сначала приняла за собаку. Но собака эта, встретившись взглядом с Фоминской, вдруг оскалила голодную пасть. По словам тети Маши, только мысль о детях, это было в ранние времена Евмы, когда еще не приехала Степнер, не прибыла с фронта Аля, о том, что на утро они просто начнут умирать без нее, заставила Марию Николаевну осторожно двинуться дальше. Волк следовал за ней тенью, до самых околотков санатория. Она остановится, волк остановится. Фоминская пойдет, и волк осторожно двинется следом. Когда Невзоров открыл дверь, и жена рассказала ему о провожатом, муж, опытный охотник, упал в обморок. Кстати, среди сплетен была и еще одна. Коммунистка и атеистка днем, Фоминская молится по ночам. Истинная правда, так и было здесь кроется вторая уступка времени. Тетя Маша действительно проповедовала с районных трибун атеизм и даже отучила немногих верующих детей молиться, и так, чтобы об этом стало известно наверху. Бог, судья детского врача-фтезиатра, не об этих ли отлученных детях, Фоминская сама так истово молилась ночами. А брак с Невзоровым был содружеством, Именно Содружество мужчины и женщины, заключенное по общности интересов, причем высоких, их можно назвать спасение детей, служение людям, науке, отечеству, и Содружество помогало решить множество хозяйственных проблем, то есть ускорить процесс работы и придать ей образ семейного дела, что никогда никакому ремеслу не мешало. Она сформировала персонал из девушек окрестных деревень, сама учила их делать первые повязки детям. Прекрасные имена сестер милосердия говорят сами за себя Нина Новицкая, Рая Хлебутина, Зина Щедрина, Катя Высотина, Шура Фуфаева, Маша Жгилева. Самое печальное, что многие сплетни исходили от детей, вернее сказать, их в полубредовом, нередко умирающем состоянии придумывали дети, рассказывали родственникам, захаживающим их навестить, а это могли себе позволить только те, кто жил рядом с Евмой, и шла весть от двора ко двору. В других районах и областях слухи о Евме почему-то не приживались. Но вернемся к детям. Поводы для пересудов. Тетя Маша им, что и говорить давала. Так, например, в Евме, как лечебная терапия, практиковалось многочасовое пребывание детей на свежем воздухе, даже в морозы. Фоминская по связям, пробилась на прием к директору одной крупной советской шубной фабрики и умолила его отдать ей за так отходы, остающиеся при производстве шуб. Из этих отходов шились специальные шубные одеяла. Ими укрывали детей, оставляя их ночевать на террасах особняка даже в 15-градусный мороз. Естественно, ребятишкам случалось при этом простужаться. Ангиной не болеют никогда. Между тем публично говорила про детей Фоминская, и они это слышали, и читали об этом в районной газете. Думается, у Марии Николаевны, как и у любого сильного руководителя, особенно этому подвержены руководители женщины, была нотка подведения решения под ответ задачи. Плюс репутация, которая, как в случае с отцом и верующими девочками, требовала уступок. Отдельный разговор «наказание детей». Некоторые из них впоследствии с содроганием вспоминали сковывание движений, привязывание рук посредством полотенец к матрацам. Другие ужасаются при мысли о том, что их загаляли, причем некоторые медсестры якобы любили загалять мальчиков-подростков. Третьи утверждают, что в коллективах детей, малышовым, младшим, средним, старшим, присутствовала психологическая травля одних детей другими. Полотенце были единственным возможным способом спасти и без того тающее здоровье того или иного беспокойного пациента. Ведь бывают же у взрослых детей заболевания такого рода, душевные, наркологические, когда пациенты сами себе не принадлежат, сами с собой не дружат. Тут и говорить нечего. Совместное лежание девочек и мальчиков, по-другому размещение больных при их количестве, было организовать немыслимо порождало мучительное чувство стыда и беспомощности, когда малейшей оплошности сиделки хватало, чтобы глубоко обидеть или даже оскорбить какого-нибудь паренька. Да и сами сиделки с медсестрами, при всей тяжести их работы, были девушками жизнерадостными, здоровыми, в пуританских условиях собственного воспитания, не имеющими лишнего шанса удовлетворить свое половое любопытство. Изгои же, увы, как и необходимое насилие, неизбежные спутники любого коллектива, без которого человеческое сообщество просто не может обходиться. И чем казеннее коллектив, тем горше чувства этим самым изгоем или даже не изгоем от насилия испытываемые. Притом нужно помнить, что в семье не без уроды, что человеческая природа темна, непроглядна, и насилие, пусть неизбежное, подобно заразным палочкам, и может вызвать в любом, даже самом гуманном человеке, отклонение от нормы. Так закончил свой пылкий развернутый монолог, который я передаю тебе, Вилорий, почти дословно, ну, если только чуть-чуть, приврал в деталях, смотритель Евминского музея, свободный художник Валентин Петрович Гошин. Впрочем, он и еще добавил кое-что от себя. Глядя на меня по-детски снизу вверх, Валентин очень маленького роста Гошин сетовал: "Мне не здоровье жалко, мне воли жалко. К нам ведь часто приезжали врачи из института. Мы думали, что над нами ставят опыты. Чувствовали себя кроликами. На нас испытывали какие-то лекарства, большие такие пилюли. Я думал, концы отдам. Не знаю, был ли эффект от этого лечения. А тогда мы придумали, что эти опыты нужны, чтобы лечить бойцов" Я даже лозунг придумал «Не пищите, всем больно».